глава 4. Гирзл покажи мне место, где хранилась книга обратилась я к дракону. Запах шантары я уже знаю. Посмотрим, действительно ли она побывала возле той полки. Надеюсь ваши библиотеки полы не моют каждый день. Нет, конечно, оправдал он мои надежды. Механически у нас вообще убираются крайне редко, ведь чистоту помещений хранит магия. Пойдем. вдруг книгу и правда взял кто-то другой просто почитать, например». Мы спустились в библиотеку. Опять же, всем скопом. Однако внутрь остальные повременили заходить и остановились возле массивной из темного дерева двери. А Гирзл провел меня прямиком к нужному стеллажу. «Вот здесь она стояла», — указал он на пустое место на полке. Я перекинулась. И стоило только опустить нос к полу, сразу же почуяла запах мерзавки, хотя гирзл с форилом уже порядком здесь натоптали. Тогда поднялась на задние лапы, аккуратно поставила передние на полку и обнюхала книги. Да, Шантара оставила свой запах и на одном из соседних с пустым местом фолиантов. На всякий случай я решила пройти по следу, однако практически сразу за дверью потеряла. Все-таки восемь дней прошло, и его уже основательно затоптали. Обернувшись, сообщила результаты исследования друзьям. Всё, Книгу нам больше не увидеть», — сокрушенно заключил гирзал «Что же теперь делать?» Вид у него был совершенно раздавленный. «Думать», — ответил ему Ярнил, по правде сказать, без всякого энтузиазма. И, очевидно, самим искать способ, как определить время, в которое последний раз открывали портал. «Полагаешь, это возможно?» Скепсиса в голосе Мада было через край. «Скоро отец с матерью прилетят. Быть может, им и удастся». Честно поведал Кода, что возлагает основные надежды именно на родителей. «А пока давайте, наконец, пообедаем. Я ж только пару часов назад вернулся из бесполезной поисковой операции. И, откровенно говоря, просто подыхаю с голоду». «Сейчас распоряжусь», — пообещала Джита. Однако даже с места не сдвинулась. Неужто драконы и со слугами общаются мысленно? Хотя, может, те тоже их соплеменники, только пониже рангом? Во всяком случае, направились мы прямиком в столовую. А вскоре там уже начали накрывать на стол. Мы пока расположились на диванах возле стены. Я с любопытством разглядывала снующих туда-сюда слуг, и хоть в не понимала, кто это. Не драконы и не люди, однозначно. А также и не оборотни и не вампиры. Энергетика этих существ мне была вовсе незнакома. Заметило столь же немалое недоумение в глазах Лэтбеттера. Выходит, он тоже не понимает. Да кто же это такие, черт возьми? Уши обычные, человеческие, значит, уж точно не эльфы. А кто там еще бывает? Орки? Тролли? Однако, со слов Ворона, уши у тех тоже заостренные кверху, да и цвет кожи вроде как у индейцев, по крайней мере у орков. Гномы? Вот про гномов Влад ничего не рассказывал, хотя вроде бы на Альтеране они тоже есть. Однако лично в моих представлениях гномы рисовались исключительно бородатыми, а эти, любителей нынешней земной моды, нисколько не напоминали. Хотя, конечно, мои почерпнутые из фэнтези сведения о гномах могут и не иметь ничего общего с реальностью. Нет, стоп, это же мир высшего порядка а в них вроде бы не бывает ни людей, ни гномов. «У тебя есть мысли, что это за раса?» — шепнул мне Лэдбеттер. «Так это же ты у нас, любитель мозговых штурмов?» — съязвила я. «А вот и штурмуй». Лично я пока могла сделать лишь один вывод. Очевидно, вся прислуга у МАДа тоже исключительно брюнеты. Это ж надо было так помешаться на цвете волос. Даже представить страшно, каково здесь было блондинам Кириллу с Ланой. Зато у Кода их наверняка приняли бы куда радушней. «Любезнейший, можно вопрос?» — обратился тем временем штурмовик к проходившему мимо слуге. Тот остановился. «Да, конечно, спрашивайте, лорд». «Какой расе вы принадлежите?» — набрался наглости спросить напрямую. Слуга улыбнулся краешками губ. Наги мы. Я с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть в досаде себя по лбу. Вот мы пара идиотов. Ведь не дали, как перед полетом на Соктаву, Гирзел упоминал нагов. Могли бы и догадаться. Правда, тогда все мысли были заняты исключительно шантарой. Но память то мне на что? Радовало одно, штурмовик проявил точно такую же тупость, как и я. Тот, правда, собственную досаду сумел полностью скрыть, зато в своей наглости пошел еще дальше а можешь перекинуться?» «Да, пожалуйста». Мгновение, и Наг уже стоял не на ногах, а на здоровенном змеином хвосте. Причем поднос в его руках во время оборота даже не качнулся. «Лихо». «Спасибо», — поблагодарил Лэтбеттер. «Что-нибудь еще?» «Нет», — покачал он головой. Наг так и удалился из столовой на хвосте. Кстати сказать, что уполз, Лично у меня язык бы не повернулся, настолько стремительно он двигался в своей необычной полуформе. Мог бы потерпеть и потом у кого-то из драконов полюбопытствовать. Упрекнула я своего соседа по дивану, остальные расположились на другом. Разве я спросил о чем-то постыдном? Скинул он бровь. Нет, но... Правда, что но я так и не придумала. По счастью, в этот момент Гирзел позвал всех к столу за которым я почему-то опять оказалась рядом с Ледбеттером, Вернее, это он уселся на соседний с моим стул, хотя свободных хватало. Но, в общем-то, тут все сгруппировались на одном конце стола. Впрочем, вопреки ожиданиям, обед мне штурмовик ни единой гадостью не отравил, даже кусакой ни разу не назвал. Наверное, слишком проголодался, чтобы отвлекаться от еды на болтовню. А под конец трапезы прилетели Санерал с Таргалой. Драконы сразу же побежали встречать их. Но ну и мы отправились за ними следом. Как нетрудно догадаться, родители Ярнила с Дейнарией оказались такими же платиновыми блондинами, как и они сами. Нас быстренько познакомили с учеными Кода, и мы всей толпой направились к Ваолло. С виду оно выглядело самой обычной ротондой. Я ее, кстати, уже замечала, как только прилетели, однако внимание тогда не заострило, приняв за простую беседку. Но при ближайшем рассмотрении... Энергетика у нее, конечно же, оказалась совсем необычная. Даже не знаю, с чем сравнить. Впрочем, никогда раньше порталов времени я и не видела. Дальше кода пытались что-то магичить. И просто так. И положив ключи в предназначенные для них выемки. Разве что головами об колонны не бились. Только ничего путного у них упорно не выходило. Промыкались до самой ночи. Безрезультатно. «Нет, принцип здесь нужен определенно какой-то другой». В итоге проговорил уже еле державшийся на ногах от усталости Саннирал. «Но какой именно? Я хоть ты тресни, не понимаю». «Ладно, пойдемте отдыхать», — сказала Таргала. «Завтра продолжим. Может, с утра светлая мысль осенит». «Ох, вряд ли», — вздохнул мрачный, как похоронивший всех родственников ярнил. «Никто другой энтузиазма тоже не проявил». «На ведь наш ВООЛА создали именно вы», — в отчаянии напомнила Дейна. «Наш? Да», — подтвердил Санерал. «Однако это были собственные разработки кода. С Мадовского мы ничего не копировали». «Неужели же они настолько разные?» — неверящего просила Джита. Санерал лишь пожал плечами. «Как видишь». «Ладно, утро вечера и верно мудренее. Пойдемте спать». Заключил Генри. Спорить никто не стал, и мы двинулись в замок. Гирзл плелся последним, с таким видом, словно вокруг рушился мир. Но, в общем-то, я его понимаю. Самой хотелось плакать от жалости к его несчастному братишке, которому, похоже, уже не суждено родиться. Едва вошли в вестибюль, к голове подошел один из Мадо. «Гирзл, на разговор с тобой просится возлесар, сказал он, — Мы так и застыли, чуть ли не с открытыми ртами. Мать вашу, а этому-то что еще нужно? С мамой Лей Черный уже пообщался. Не хватало только, чтобы еще и папочка сбежал. Не доверяй ему. Тот же предупредил возлюбленного Дейнария. И в мыслях не было. Поспешно заверил тот. Но что ему вообще могло понадобиться от меня? Что бы ни понадобилось... «Не думаю, что тебе стоит общаться с ним наедине», — высказал свое мнение Санерал. Причем прозвучало оно непререкаемо. «И спускаться в Казимат тоже. Там ты окажешься передним беззащитен, поскольку лишишься магии. А кто знает, что у него на уме? Дракон он очень сильный. Давай лучше мы с Ярнилом отконвоируем его в твои покои». «Хорошо. Давайте», — согласился Герзал, немного поразмыслив скажу охране, чтобы предоставили вам полную свободу действий». Вместе с Дейной, Таргалой и Джитой он двинулся к лестнице наверх. «А можно хоть одним глазком взглянуть на ваш каземат?» — попросил Ледбеттер. Видимо, раз с мозговым штурмом не сложилось, решил хотя бы изучить драконий замок вдоль и поперек. «Можно», — разрешил глава Мадо. Впрочем, любопытство не было чуждо и мне, поэтому я тоже поспешила следом за мужчинами Кода. Как выяснилось, каземат располагался под круглой башней, на первый этаж, которая вела дверь из основного здания. Охрана дежурила именно там. А в сам каземат попасть можно было лишь через люк с массивной металлической дверцей по типу сейфовой. Вероятно, люков было два, но во второй, круглый, человеку явно не пролезть. Вероятно, служил он для передачи в камеру еды и прочих необходимых предметов. Сейчас оба были наглухо заперты. Как ни странно, поздоровавшись с охранниками, Кода первым делом зачем-то открыли маленький люк, заглянули в него и лишь потом велели открывать квадратную крышку. «От греха подальше мы взяли возле Сара под контроль», шепотом пояснил Ярнил в ответ на наши удивленные взгляды. «Когда он выйдет, можете спуститься осмотреть камеру». Вскоре снизу поднялся мрачный, будто тысячи чертей брюнет с длинными волнистыми, как у Гирзала, волосами. Впрочем, внешне на него куда больше походил старший сын, Андер, а младший, наверное, пошел в мать. Узник мазнул по коду злым взглядом, затем оглядел нас тоже, и, послушно отойдя к стене, застыл там, словно заводная игрушка, у которой кончился завод. Но да, он же под контролем, так что уместнее будет иное сравнение — игрушка с пультом управления. Ох, не хотела бы я, честно говоря, оказаться на его месте. А ведь, говорят, альтеранские вампиры умеют то же самое. Хорошо, что Лэтбеттер не из их числа. Тем временем тот уже двинулся вниз, и я поспешила за ним — Похоже, коды намерены подождать нас. Не стоит заставлять их торчать тут слишком долго. В камере горел стоявший на тумбочке магический светильник в виде стеклянного шара. Видимо, специально обученный, ведь вообще магия здесь невозможна. Первым делом штурмовик заинтересовался именно им. А я для начала огляделась. В круглом помещении, естественно, не было ни одного окна. Зачем они под землей? Обстановку составляла довольно узкая железная кровать, кресло с деревянными подлокотниками, небольшой стол, стул, ну и тумбочка, на которой лежала всего пара книг. То есть совсем уж сойти с ума от скуки узнику не грозило. Книги, видимо, периодически меняли. Но в целом атмосфера была гнетущая. Невозможность здесь никакой магии ощущалась буквально физически и это, если забыть о полном отсутствии дневного света. Светильник являлся единственным источником освещения. Единственная же дверь, очевидно, вела в помещение с удобствами. Решил уж заглянуть и туда. Хм, а для тюрьмы, в общем-то, неплохо. Есть унитаз, раковина и даже душ. «Пошли, нас ждут». Приблизившись, сказала я штурмовику, все еще торчавшему возле светильника. Все равно без магии тебе в его устройстве не разобраться. Да, тут ты, к сожалению, права, Кусака. Вздохнул он. Опять Кусака. Сейчас то за что? Ни единым словом его не зацепило. Ну разве что тоном чуть-чуть. А какой был смысл прилипать к светильнику, не имея ни малейшей возможности изучить его магически? Но этот нахал уже сцапал меня за руку и повлек к ведущей наверх каменной лестнице. Поднялись. Я тут же с наслаждением вдохнула полной грудью, хотя воздух внизу не был ни сырым, ни спертым, но здесь ко мне вернулась магия. — Все? Налюбовались? — иронично спросил Ярнил. — Да, — ответил Лэдбеттер. — Жаль, только в принципе работы светильника разобраться не удалось. Попроси потом у Гирзела запасной, «Вот и разберешься в более подходящей обстановке», — подмигнул ему Яр. «Если мозгов хватит», — пробурчал возле Сар. «Я тебе за этим, дар речи, возвращал?» Строго посмотрел на него Санерал. «Могу ведь и снова заткнуть». Мада перевел на ученого злой-призлой взгляд. «А ты, гляжу, уже вовсю хозяйничаешь здесь», — буквально выплюнул он. «Нет, что ты, просто заглянул в гости, на правах будущего свекра!» Не без ехидства поведал кода. От последних слов Вазолесара перекосила. Однако больше он не сказал ничего. Видимо, решил не нарываться дальше на контроль возможности говорить. Или просто его уже опять лишили оной. Так в полном молчании мы поднялись к Гирзалу в покое. Зашли внутрь все впятером. Хозяин сидел в гостиной в кресле и явно нервничал. Девушки тоже были здесь, стояли кучкой возле окна. «Здравствуй, Гирзл», — произнес возле сартоном, начисто лишённым каких-либо эмоций. Что ж, по крайней мере, изображать раскаяние и подлизываться к сыну он, видимо, не собирается. Уже хорошо. «Здравствуй», — ответил глава МАДО, обойдясь вовсе без обращения. «Ты хотел меня видеть? Можешь сесть». Он указал на кресло напротив. Папаша отказываться не стал, и чинно опустился в кресло. А мы вчетвером тоже отошли к окну. «Так о чем ты хотел говорить?» — задал вопрос Гирзл, не дождавшись, пока возле сар начнет сам. Тот скользнул недовольным взглядом по свидетелям, то есть по всем нам, и вдруг ехидно заметил. «Как я погляжу, ты расширил свой домашний зверинец». «Ты ради излить очередных гадостей явился сюда же за полночь и не даёшь мне спать», — вскипел сын. «Нет, конечно», — криво усмехнулся возле сар и резко посерьезнел. «Где Шантара?»